Гром прекратился. Мы поднялись, и так как дождь всё ещё продолжался, а ночь надвигалась, тот старец сказал нам: "Не советую вам, дети мои, пускаться снова в путь при такой погоде, если у вас нет спешных дел". Я и молодой человек отвечали ему, что нам некогда торопиться, и что если бы мы не боялись его стеснить, то попросили бы разрешения провести ночь в келье. Вы нисколько меня не стесните, отвечал отшельник. Если кого надо пожалеть, то только вас. Вам придётся удовольствоваться весьма скверным ложем, и я не могу предложить вам ничего, кроме скромной трапезы анахорета. Затем святой муж пригласил нас усесться за маленьким столиком и, достав несколько луковиц, ломоть хлеба и кружку с водой, продолжал Вот любезные дети, моя обычная пища. Но сегодня из любви к вам я позволил себе некоторое излишество. С этими словами он отправился за небольшим куском сыра и двумя пригоршнями орехов, которые разложил на столе. Молодой человек, не испытывавший большого аппетита, принебрёл этими яствами. "Вижу", сказала тшенька, что вы привыкли к лучшему столу, чем мой, или вернее, что черевоугодье извратило ваш естественный вкус. Я тоже был таким, когда жил в миру. Самое нежное мясо, самое упытительное рагу были недостаточно хороши для меня. Но с тех пор, как я пребываю в уединении, ко мне вернулись естественные вкусовые ощущения. Я люблю теперь только гришки, плоды, молоко, словом то, чем питались наши праотцы. Во время этой речи молодой человек впал в глубокую задумчивость. Отчельник заметил это и сказал: "Здаётся мне, сын мой, что дух ваш находится в смятении. Позвольте узнать, что вас смущает. Откройте мне ваше сердце". Не любопытство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 доверившись такому человеку, как вы. Разумеется, сын мой, во мне чего опасаться? Можете открыться мне во всём. Тогда кавалер рассказал ему следующее. Историю дона Альфонсо и прекрасной Серафины. Не стану скрывать ничего, отец мой, ни от вас, ни от этого кавалера, который меня слушает. После проявленного им великодушия я не вправе отнестись к нему с недоверием. Поведую же вам свои злоключения. Я родился в Мадриде, и вот каково моё происхождение. Один офицер немецкой гвардии по фамилии барон Штейнбах, возвращаясь как-то вечером домой, заметил у крыльца белый полотняный ус. Он поднял его, и отнёс в покои жены, где обнаружилось